Студия Медиа Книга представляет. Алексей Рудаков. Возвращение пилота. Старатель. Читает Александр Чернов. Посвящается любимой жене и сыну, погибшим от ковида. Глава 1. Она же предисловие. Система Коматхео. Станция Шаджин. Главный офис службы расследования еретических проиществ инквизиции. Станция привычно раздалась в стороны, когда мой корабль, проскочив игольное ушко шлюза, оказался внутри посадочной зоны. Со стороны могло показаться, что пилот с полуприкрытыми глазами дремлет в кресле, полностью доверив корабль автоматике, уверенный в вещах его машину к площадке, отмеченной цифрой 24. Но на самом деле это было не так. Передав управление Бродяге, я не предался заслуженному отдыху, Но занимался тем, что прокручивая в голове различные варианты, готовился к разговору со своим непосредственным начальником, его преподобием братом Тоддом, которому после доклада о выполненном задании я хотел положить на стол заявление об уходе. То ради чего и вернулся в инквизицию было выполнено. Вторая часть древнего, полученная мной при разборе трофеев адмиральского мятежа, сейчас покоилась в кратере неприметной мёртвой planetki. Настолько бедный, серый и невзрачный, что заняться поисками на ее поверхности чего-то особенного мог только... Только... Нет. У меня не хватает фантазии вообразить себе личность, готовую отправиться в подобную дыру, где нет совершенно ничего, хоть самую малость интересного. Впрочем, спорить или биться об заклад не буду. Мое знакомство с людьми давно уверило меня, что уж чего-чего, а психов в нашей породе хватает. Ну, да и ладно. Найдёт. Молодец. Во второй части ему придётся искать на другом краю обжитой человечеством сферы, в мире, радикально отличающемся от предыдущей никчёмной planetки. В каком? Упс, не скажу. Это дело я про древнего его создателей и тому подобное касается только нас. А кому интересны детали в записках пилота и прочих описаниях моих вынужденных похождений? Всё расписано самым подробным образом. В общем, подводя итог вынужденному вступлению, добавлю, что сейчас я планировал свалить из лона нашей матери-церкви, как бы хорошо здесь ко мне ни относились. Корабль мягко качнулся, замирая на посадочном столе. Снизу защёлкли замки, фиксировавшие опорные лапы, и я, словно салютуя им, принялся расщёлкивать страховочные ремни. надёжно удерживавшие меня в кресле пилота. С тебя полная техобслуживание и заправка. Выдравшись из кресла, киваю бродяге, искусственному интеллекту, ставшему моим напарником. Э-э, извините, если начну объяснять, кто он, откуда и как оказался, то это надолго будет. Скажу проще. Бродяга мой спутник, товарищ, помощник, ходячая, вернее, летающая энциклопедия. Я на временно жутко занудное создание, которому я подобрал мобильное тело с множеством гибких манипуляторов. А ещё его временами переклинивает на болотный сленг вытравить, который из него мне никак не получается. Поесть, закажи, оборачиваюсь в сторону оранжевого чемодана, прилипшего к потолку рубки. В смысле, не сейчас, а запасы пополни. По уфу фабрикаты там разные, овощи заморожены. Ну, в таком духе. А, да, и выпивку закажи. Пиво пару ящиков, вина, крепкого чего, хорошо? Овощи, спирт, сам. Ты, я не спорю, батя здесь, но глушить единственное ценное, что у тебя есть, разум, причём добровольно. И этого я понять не могу. Бродяга, просто закупи, что я сказал. Не желая ввязываться в спор, выскакиваю из рубки, отсекая его дальнейшие слова массивной дверью. Хм. Бродяга стал повёрнутым на здоровом питании. Предыдущим его увлечением, если так можно выразиться, относительно разумного дроида, был спорт для поддержания формы. Не его, разумеется. Ему-то железному что? Форму надо было поддерживать мне. И бродяга настырно выедал мне мозг, пытаясь заставить заняться этим делом. Он даже одну из пустующих кают переделал в спортзал. Ага, с тренажёрами, массажными креслами и даже мини-сауной-капсулой. наподобие душевой кабинки, где я должен был сидеть после спортивных занятий. Если финансово всё это и было не особенно обременительно, то вот физически эти занятия выматывали меня в ноль. Как я подозреваю, в корне всего этого, я и про спирт, и про здоровое питание, в основе всего этого лежал страх остаться одному. Да, бродяга, гордо рассуждавшая о превосходстве электронных форм жизни над биологическими, жутко до да дрожи, если так можно сказать о машине, боялся остаться один. Вплоть до того, что он куда как благосклонен относился к приводимым на борт девкам, нежели к тем моментам, когда я пользовался подобными услугами в специализированных заведениях. Вот такая загоголина электронного сознания. Впрочем, тут были и плюсы. Я был совершенно уверен, что и еда, и закуски, и выпивка – все это будет загружено на борт так, что холодильники со стази с камерами будут просто трещать по швам, сжирая массу энергии на исполнение своих задач. Черт. Я вновь отвлекся, приношу свои извинения и немедленно перехожу к более важной части. Дверь в кабинет брата Тодда скользнула в стену, едва я поднес руку к сенсору звонка. О, как! Прежде мне приходилось стучать. Сенсор был дохлым уже пару месяцев, а мои предложения по его замене начальник отметал прочь, ехидно замечая, что те кому надо, постучат, не развалится. Но ну, околе мозгов на постучать не хватает, и очередной проситель тупо машет лапкой у сенсора, так и нечего на подобную жертвую валюты и время тратить. Починили? Зайдя внутрь, кланяюсь, придерживая полы инквизиторского плаща. Да был тут один грешник. не поднимая головы, тот кивает на стулья, стоящие вдоль переговорного стола. Не спрашивая меня, починил. Там ерунда какая-то была. Контакт отошёл. Вы его того? Распустив завязки плаща, вешу его на крюку двери. Как он не хорош, плащ, то есть, но хватит. Больше я его не надену. Грешника сожгли? А вот удафы? Наконец он поднимает голову, и мне становятся видны даже не серые Иссине-чёрные круги под его глазами. Охо, никогда прежде не видел его настолько измотанным. Эти круги, красное, блестящее от пота лицо, и венчает образ до смерти вымотанного человека сверкающая от масла чепь. Кто? Какая сволочь, сказал он, тот душ, что его челеп имеет идеальные формы, не знаю. Знал бы, убил на месте. Как по мне, то короткий седой ёжик шёл ему куда как больше. Но брат тот, прежде не обращавший никакого внимания на свою внешность, лишь бы сутана чистой была, вдруг проникся этими словами и, проведя тщательную эпиляцию головы, принялся натирать кожу различными маслами, отчего та блестела как новогодняя игрушка. "Зачем, аутодафе, смотрит он на меня и одновременно сквозь? Человек помочь хотел, был полон благих намерений. Благими намерениями", покачав головой, перебиваю его. Сами знаете, куда дорога вымощена. Знаю сам, улыбается он в ответ краешками губ. Я вообще много знаю. Много. Да. Особенно, делает он паузу, фокусируя взгляд на мне, а своей команде. Опа. А это прямой намёк. Ну да ладно, теперь моя партия настала. Вытаскивает из нагрудного кармана сложенный в четверть листок с заявлением. Кстати, о команде. Тебя Гайнц отыскал? А сам он где шляется? Гайнс это кто? Усевший, непонимающий, смотрю на него. В каком, брат тот? Издеваешься? О твоём собутыльнике, о ком ещё? Я не понимаю, о ком вы говорите. Сэм, сейчас не время. Гайнс мой помощник, секретарь. Ты мой порученец. Последнее говорю на случай, если у тебя с памятью проблемы. И учти, отпуска, если ты симулируешь переутомление, не дам. А, Риша. Она же была вашим помощником. Перед вылетом же мы тут совещались здесь. Вы её что, уволили? Ариша тот морщит лоб, копаясь в памяти. Понятия не имею о ком ты. И какое задание? У тебя же выходной был. Вымалил-таки. Выходной? Хмыкаю, припоминая жаркую схватку с еретиками, ну или говоря проще, пиратами, оседлавшими одну из трасс, по которой нет-нет, да и проходили корабли нашего отдела с грозами. Скажем так, особого характера. Бред какой-то. Так, значит, ты утверждаешь, что не развлекался с девками в баре, а трудился во славу матери нашей? Лог бортового компа, гляньте, там все. Гляну, но это не важно. А что важно? Ты только что из гипера. Верно. И ты не врешь, бросает он на меня требовательный взгляд. Про задание, аришу эту и прочее. Не вру. выдерживаю его взгляд, заслужив одобрительный кивок, и продолжаю. Что происходит? Брат тот? Именно это я и пытаюсь выяснить. Возможно, поморщившись, он принимается массировать лоб, прикрыв глаза и бормоча себе под нос. Возможно, вполне возможно, что Гиппер сыграл роль щита, прикрыв тебя от аномалий, принявшихся расползаться от того проклятого места. Откуда Да что за чёрт, говорите уже нормально. Ты не забыл, где находишься? Поминать, не договорив, тот сокрушённо качает головой. Здесь, в присутствии духовного лица, эту нечисть поминать? Так вы же сами. Стой. Ты произнёс это слово естественно, будто всегда так выражался в моём присутствии. Пожимаю плечами. Ну да, всегда. Чего тут такого? И некая Ариша плюс твоё якобы задание. Якобы? Да меня там чуть. Помолчи, думаю, смолкаю, принимаясь вертеть в руках своё заявление об отставке. Значит, всё же изменения произошли. Спустя минуту он, не глядя на меня, качает головой. И нам совсем неизвестно, что может произойти дальше. Ариша женщина? киваю. Женщины в инквизиции спаси нас, творец от подобного, сплёскивает он руками. Так, можно и до мужеложества как нормы докатиться. Нет. Этому нужно немедленно положить конец. Сам дело секретное, но так выходит, что поручить его могу только тебе. Смотри. Проектор, стоящий на столе, высвечивает объёмную модель нашего пузыря, области пространства, освоенного человечеством. Короткая манипуляция с пультом, и картинка увеличивается в размерах. Теперь передо мной висит карта сектора, расположенного совсем рядом. В каких-то трёх десятках световых лет от нас. Ничего необычного. Звёзды, соединённые цветными линиями торговых трасс, бледно-багровая туманность с самым краешком заполшая в границы сектора. В общем, всё как обычно. Уже хочу высказать своё удивление, как проекция снова принимает расти, держа по центру совершенно пустой кусок пространства. Или не пустой? Маленькая багровая точка, принятая мной за обрывок туманности, разрастается до небольшой сферы размерами со среднюю планету. Это карандаш в руке Тода пробивает сферу на вылет. Портал. Наши аналитики дали сему образованию такое имя. Куда ведёт, спросить не успеваю. Пока слова складываются у меня в голове, мой начальник, выбравшись из-за своего стола, усаживается напротив, снова погружая карандаш в проекцию. Сейчас это секретно. Слушай, тебе можно, благо ты менее других задет изменениями и вдобавок мое доверенное лицо. Портал ведет... Он на миг смолкает, словно собираясь с духом, и продолжает, давя меня тяжелым взглядом. На Терру. Куда? На Терру. Только не нашу. Это как? Та Терра в прошлом. Примерно две-две с небольшим тысяч лет в минус. В прошлое, что ли? Да... «Похоже, и это наши умники тоже предположили, что эта версия про Родину...» Карандаш крутится вокруг багрового пятна. «Из другой реальности. С нашей все в порядке. На месте и без изменений. Мне постоянно доклады приходят». Тот кивает на монитор. «Раз в четверть часа». «Так...» «Я считаю, что случившиеся изменения...» «Это Ариша, твое якобы задание и прочие э, вещи...» «Случившиеся не только с тобой...» Мурщится он. «Да, до твоего прихода я получил несколько докладов о странном поведении пилотов, как и ты, только вышедших из прыжка. Так что, как это не печально, разводит он руками, но у меня есть основания полагать, что меняется именно наша реальность». «Под воздействием этого?» Киваю на пятно. «Исследовали?» «Нет, твоего разрешения ждали», фыркает тот. «Конечно. Туда посылали дронов, но они гибли спустя час-два после прохождения портала». Причина неизвестна. А вот живым существам ничего. Э, брат тот. Я вообще-то это, взмахиваю своим прошением. Тут дело есть одно обсудить бы. Мы на ту сторону одного грешника, Закоренелого, отправили, продолжал он, глядя сквозь меня. В искупление. Почти двое суток продержался. А после помер? С чего ты так решил? Обратно дроном притащили. Дрон сдох, а этому ничего. Здоров, только стресс сильный. Сейчас в монастыре грехи замаливает и жрёт в три горла. То, куда он клонит, мне совсем не нравится, и я принимаю демонстративно вчитываться в текст своего прошения, надеясь хоть таким образом привлечь его внимание. Но самое главное, отобрав у меня бумагу, он складывает её по сгибам, кладя на стол перед собой. Всё остальное после. Не отвлекайся. Так это брат тот. Я После я сказал, хлопает он ладонью по столу. Сюда смотри. Проекция сменяется видом руин какого-то города. Это сняли наши дроны. Терра альтернативной пережила апокалипсис. По нашим оценкам, лет за 5-8 до наблюдаемого момента. Холодею, неужто механоиды? Но их же не должно быть. Тот из Гип истории должен был быть стрямлён. Точно же. В архивах и намёка на те события нет. А уж наши архивы лучше. Это я точно знаю. Копался там плотно. Есть подозрение, продолжает тем временем тот, что на эту террую упал чужак. Экипаж погиб. Осторожно выдыхаю. Не механоиды и то хорошо. А чужак? Ну, что от одного корабля случится? Он пылинка в масштабе планеты. И что? Чужак? Хух, отмахиваюсь от его слов. Брат тот. Да у нас корабли каждый день падают и ничего, а этот... чужой вы говорите. Ну, упал, ну, загадил кусок земли. Ерунда, право слово. Вглядываюсь в изображение. 5-8 лет. Похоже, грузовик, попавший в кадр, хоть и проржавел, но ещё не в труху. Синяя краска, покрывающая его кабину, вполне различима, несмотря на множество бурых пятен по металлу. А чего не убрали? И руины эти? Нет. Чем больше я вглядываюсь в картинку, тем меньше мне она нравится. От неё какой-то безысходностью, что ли, веет. Кусок хмыкает тот. От населения этого мира и 10% не осталось. 10? Там же там миллиардов семь, если не больше было. Почти восемь. И да, их мир был разрушен полностью. Мы так считаем. Те, кто выжил, сильно откатились назад в своём развитии. Не дикари, конечно, но никаких высоких технологий практически. посылает тотдовопросительный взгляд. Он морщится, но всё же отвечает, сменив картинку. Её точно делал дрон, пролетавший где-то в 1000 км над поверхностью. Картинка слегка размыта, всё же расстояние велико, но я разбираю относительное уцелевшее здание, прикрытое сверху бледно-голубым щитом. Силовое поле? А вы говорите про практически дикари. Я так не говорил, мотает он головой. Запомни, нельзя сразу в каменный век упасть. У местных ещё сохранились старые припасы: одежда, оружие и оружие презрительно фыркную. Что? С дула заряжай самопалы или заточенными железками размахивают? И такие, и вполне современные для их времени, конечно. Есть образцы автоматического оружия, но не это главное. Купол видишь? Киваю. Это не наши поля, не те характеристики. Эти на совершенно других принципах. Наши умники уже неделю не спят, пытаясь понять, что это и как работает. Технология чужака? Откинувшись на спинку стула, разглядываю синий диск защитной структуры. Хреново. Очень хреново. Если местные освоили такие технологии и пробили проход к нам, то все плохо. Кто знает, что на уме у людей, потерявших все, вооруженных и оказавшихся в нашей реальности. Мало нам своих проблем, так вдруг еще и эти полезут со своей терроры-2. Так здесь вообще затница будет. Мирно ниточки висит, пограничные конфликты, пираты, подкармливаемые политиками, и эти из прошлого. Хм, технологии не наши. Хм. А сами-то они кто? И ещё люди или уже чужи? Проникся? Тот возвращается на своё место. А я молча развожу руками. Да, Сэм, и это ещё не всё. Там ещё замечено непонятное образование, аномалии. Нам удалось записать несколько разговоров, а после их расшифровать по губам местных. Дрон, делавший запись, опустился до 300 км, где и развалился на части, но запись передать успел. Их, этих аномалий несколько типов, причём они опасны для жизни, народ в них гибнет часто. И на закуску местные воюют. У них гражданская война и с окружением проблемы. Местная живность мутировала. Покачал он головой и хотел было продолжить, но я, подняв руку, перебиваю. Гражданска «Они что, совсем идиоты? Мир разрушен, а они друг в друга палят?» «Да, но...» Тот поднял вверх палец. «Но их численность, как они не стараются, стабильна. Они никак не перебьют себя, хоть и убивают друг друга каждый день». «Это как? У них что, медцентры с воскрешателями, подобными нашим, есть?» «Не такие, как у нас, но нечто похожее?» «Что именно, мы не знаем...» Теперь уже он разводит руками, подтверждая свои слова жестом. «Но из таких вот зон...» Убитые в схватках и выходят. Здоровые. Без ран. Да, плакала моя отставка и мечта о спокойной жизни в уютной норке. Чёрт, не вовремя-то как. Нет бы этому порталу месяцем позже появиться. Добавим сюда начавшие появляться искажения прошлого и событий. Возможно, наши реальности готовятся слиться в одну, новую. Это пока теория, но... Он разводит руками. Факты, к сожалению, свидетельствуют об её жизнеспособности. Итак, уже у нас, с нашей стороны портала появилось аномальное образование. К счастью, этот сгусток энергии рассеялся очень быстро, но факт тревожный, согласись? Киваю. Да, если оттуда сюда к нам их гадость попёрла, то тот тот прав. Пока портал не закроется или сам собой не рассосётся, Ситуация будет только ухудшаться. В общем, сам видишь, плохо всё. А разгребать мне, смотрю ему прямо в глаза. Пошлите десант боевых братьев, они там выжгут всё на метра 2 вглубь. Те ж доблагодать да будет, во славу веры, разумеется. Мне всё так просто. Этот сектор. Картинка пропадает и вместо неё вновь появляется карта сектора. Наглухо закрыт военными. прохода нет ни для кого, даже для нас. Властотели Мирян, поднимает он глаза к потолку, пытаются найти свою выгоду или спихнуть неприятное на соседа. А как же тот грешник? Этим путём второй раз не пройти. Уходит он от ответа, но краткое облегчение. Я всё ещё надеюсь, что эта чаша минует меня. Исчезает, как только тот продолжает. Ты пойдёшь на прорыв. Корабль мы тебе дадим. курьеро с модифицированными движками. Он небольшой. Проскочишь, не подстрелят. Далее, пройдя портал, пойдёшь на посадку. Где-то на 300 от поверхности курьер развалится, но ты едва заметишь признаки разрушения, катапультируешься. Скафандр у тебя будет лёгкий. Парашют тоже. Пользоваться им ты должен уметь, но он сработает автоматически. Там примитивная механика должна сработать. Легенда для местных. Ты пилот из их прошлого, до катастрофы. Испытывал новый секретный корабль-самолёт. Запомни, местные только-только начали осваивать космос. Крохотные орбиталки и спутники связи их предел. Так что ты пилот атмосферника. Самолёт называется Дроида своего за новую разработку выдышь. Там как раз для катастрофы пошло увлечение подобным. Дроны-шпионы, доставщики, простейшие боевые платформы и так далее. Никто не удивится, что у тебя какая-то особая модель. Э? Какого чёрта, тот скакиваю на ноги. Это, показываю на заявление, лежащее перед ним. Моя отставка. Ознакомьтесь и примите. Сэм тот тоже встаёт. Давай по-хорошему. Разберёшься с ситуацией, сигнал дроидом отправишь, вытащим. Вытащим с нажимом повторяет он. О быном не думай. Портал рос медленно. Есть мнение, что и схлоповаться он будет так же постепенно. В общем, вытащим, не сомневайся. Вот тогда и об отставке поговорим. Нет. Всё оч. Я пас. Надо, Сэм, понимаешь? Надо это остановить, а ты лучше других для этого мероприятия подходишь. И опыт есть, и знания. Да я просто чувствую, справишься. К чёртовой матери ваши чувства, преподобный. Я пас. Имею право и этим правом воспользуюсь. Мне поход в один конец не улыбается. И тем не менее, ты отправишься на терру и закроешь портал. Не вынуждай меня. Нет. Жаль. Вздохнув, он щёлкает клавишами клавиатуры. Я надеялся избежать подобного. Дверь распахивается и в комнату врываются штурмовики. Немедленно схватывая меня и выкручивая руки до да так, что я бьюсь мордой об стол. Здурели, больно же. Тебя обвиняешься в богохульстве, оспаривании святых основ, постыдной торговле святыми дарами и тот разводит руками. Ереси. Какого чёрта тот? И снова грех богохульства в святых пределах. Сокрушённо качает он головой, после переводя взгляд куда-то мне за спину. Засняли факт грехопадения. Так точно преподобный. Рявкает кто-то невидимый, и я рычу от бессилия. Тот, сука, отлично всё просчитал. Отключите запись, командует он, а затем склоняется надо мной. Извини, Сэм, от других вариантов ты сам отказался. Пытаться на курьере удрать не советую. Я сейчас все СМИ подниму. Отклонишься от курса, сдадут нам немедленно. Даже пирата, которому ты жизнь зрядно попортил, не думаю, что тебе понравится келья в каком-то отдалённом монастыре на ледяной планете. С пожизненной епитимьёй. Сволочь, не без этого. Он улыбается краешками губ. Ты справишься, сын. Вот увидишь, справишься. Выпрямившись, он поводит рукой, снова обращаясь к кому-то невидимому. На грешника наложена епитимия. 10 лет молений в келье монастыря Святого Феодосия, что на Вуллельдистом. Да будет так. Хлопок ладони подводит черту, и штурмовики, не церемонясь, вытаскивают меня из кабинета, продолжая больно выкручивать руки. Их хватка расслабляется только на ангарной палубе. «Курить будешь?» Старший из них, кивнув своим, тем мигом отпускает меня, протягивает пачку сигарет. «Ты не сердись!» Щелкнув зажигалкой, он дает мне прикурить. «Работа такая!» «Понимаю!» Выпустив струйку дыма к потолку, перевожу взгляд на него. «Дальше-то что?» «Курьер!» Офицер кивает на дверь ангара. «Дроид уже там! Курс, куда лететь в бортовом!» Киваю. Спустишься ниже 300, повторяет он слова Тотда, ещё раз закрепляя план в моей голове. Корабль развалится. Киваю. Выдашь себя за военного пилота, у них такие лётчиками называются. Скажешь, что из прошлого. Как у них оказалось, не понимаешь. Летел, новый самолёт испытывал и хоп, ты тут. Поверят и примут. И учти, он упирает палец мне в грудь. Там в кабинете всё записано. Сейчас пойдёт на качаков сми, станешь изгоем. Вернёшься сделаем героем. Попытаешься юлить, прятаться тебе же хуже. Угу. Киваю, понимая, какие силы сейчас задействованы моим начальником. Какое тут юлить или пытаться на дно залечь? Найдут, охотников пошлют, а он лучших наймёт, или даже не наймёт, просто прощение грехов пообещает. Так за моей головой очередь выстроится. «Красиво, братец тот, все организовал. Ох, красиво. Мне сейчас ничего и не остается, кроме как добровольно из песней в портал сигануть. Там я, может быть, и выживу, а вот в келье на вуль льдистом точно нет. Знаю я это место. Три, ну пять месяцев в каменном мешке и все, готовьте за упокойную. Да и умирать, медленно промерзая насквозь. Бррр, лучше пулю, ну или аутодафе. На последнем хоть не холодно». В шлеме моего собеседника что-то пикает, и офицер хлопает меня по плечу. «Все, брат, пора. Иди. Я буду молиться за тебя». «Лучше ствол дай». Я протягиваю руку к кобуре, висящей у него на поясе, но он делает шаг назад. «На месте найдешь. Там этого добра много. Война там у них». За моей спиной с лязгом начинают расходиться створки ангара, и все, что остается мне, так это кивнуть ему, чтобы затем, развернувшись кругом, шрагнуть в темноту, которую только-только начинают разгонять набирающие силу светильники. Весь путь до портала, за которым скрывалась Терра-2, прошёл очень спокойно, несмотря на то, что в СМИ активно муссировали вашего покорного слугу. Ух, я даже загордился. Нет, не собой, конечно, а структурой, где я служил. Это я про инквизицию. Легенду они создали, что надо. Коррупционер, барыживший священными дарами, осквернитель святынь. Их, то есть реликвии или, говоря проще, мощи святых, я, оказывается, воровал, чтобы загнать провинциальным папам за баснословное бабло. И самое главное еретик. Угу. Именно так. Оказывается, я во время месс или литургии постоянно всё нарушал, подвергая сомнению святые тексты, высмеивая в них некоторые довольно спорные моменты. Для сохранения своего доброго имени, замечу, что всё на самом деле было не так. Спал я, отсыпался, И на литургиях, и на мессах, благо тот, зная мое отношение к подобным мероприятиям, всегда ставил меня в самый тыл, где было так удобно дремать, привалившись к покрытой фресками стене. Но СМИ было виднее. Моя ересь в основном касалась чудес, что в ветхой древности делал спаситель, и которые, то есть чудеса, служили непоколебимой основой его святости. Ну, например, то самое чудо с хлебами, когда он всего семью булками накормил несколько тысяч – Якобы моя критика касалась не самого факта чуда, а того, как эта толпа смогла вместиться рядом с ним. Мол, не было там столько народу, физически не могло быть. Слишком большое количество для той слабозаселённой местности. Ну и в таком духе и дальше. Но самым страшным моим, в кавычках, преступлением было то, что я регулярно наезжал на епископов и прочих кардиналов, обвиняя их в грехе стяжательства и алчности. Вот этого мне простить уж никак не могли. И когда чаша их терпения наполнилась, меня и прижучили, осудив, лишив сана и с позором отправив в отдалённый монастырь, расположенный на очень отдалённом куске льда. Вся бы это прелесть, я про свои якобы прегрешения. Так и осталось бы внутри нашей святой матери, если бы я не сбежал с того монастыря. Ага. Именно так, нагло, лихо и поправ все нормы приличий. Ну, якобы, как вы понимаете. Как оно на самом деле было, вы уже знаете. Так вот, дал я по голове брату-пилоту, привезшему свежие новости, запрыгнув в кобру и ходу. Понятное дело, что мои тюремщики возмутились. Как так? Вместо того, чтобы, сидя в холодной келье, грехи замаливать, он вон чего выкатил. Ну а так, как та планетка была чертову знает где, и что к ней летали крайне редко, делать там нечего. Факт моего бегства... вскрылся спустя довольно продолжительное время. Да и как вскрылся? Церковь, не сумев разыскать беглеца, я слишком хорошо прятался, обратилась и к империи, и к федерации со смиренной просьбой найти и передать им беглого монаха. Естественно, и те, и другие согласились. Ну как не помочь матери своей? Но при этом затребовали все данные по моей личности, которые, как легко догадаться, сразу стали достоянием общественности. Как я понимаю, попутно неплохо обогатив нескольких офицеров, отвечавших за связи с церковью. СМИ, и это тоже легко догадаться, с восторгом принялись раскручивать эту тему. Ну а как же? Впервые за долгое время на поверхность всплыл церковный скандал, наглядно демонстрируя то, что прежде тщательно скрывалось. Добавлю от себя. Ознакомившись со всей информацией, я, признаюсь, натурально охренел от размаха своих дел. Да и не только от него. Поначалу, ещё читая новости, я только качал головой, дивясь той грязи, что тот задумал вывалить на общественность. Всё же святая церковь достаточно закрытая организация, а тут такое. Понимание ко мне пришло чуть позже, когда в новостях проскочила, немедленно исчезнув, новость об отставках ряда священников, бывших в окружении именно тех епископов и кардиналов, которых я якобы особенно зло клеймил за прегрешения. Дело ясное. Тот Тодд... вернее, наш скромный отдел, ага, тот самый, что тихо, мирно расследует различные юридические прегрешения, решал свои задачи, не то продвигая своих людей на освободившиеся посты, не то просто сводя счеты по старым долгам. Впрочем, зная тот, да, тут, скорее всего, решались сразу обе задачи. Ну да ладно, бог ему, как говорится, судья. Мы же вернемся к нашим баранам, то бишь к порталу. Весь путь, повторюсь, прошел просто идеально. Так вот, до самой планеты я добрался спокойно. Мимо охранения проскочил, всё же курьер, да с модифицированными движками, куда там охранению, дремавшему в кабинах своих стандартных лаханок. Ну, поорали вслед, постреляли, естественно, мимо. Ты попадешь ещё в крохотный кораблик, несущийся прочь во весь опор. Да и сам портал был рядом. В общем, с этим этапом пути проблем не возникло. Сюрпризы начались чуть позже, стоило только курьеру начать снижение. входя в плотные слои атмосферы